Глава 15. Аршавин без лишних слов закрыл за собой дверь и только после этого вопросительно посмотрел на меня. Мы оказались в небольшой комнате, заставленной странного вида оборудованием. На столе у дальней стены в ряд стояли пять крупных стеклянных ёмкостей с внутренними органами аномальных зверей. Влажье прямо в жидкости сердца, покрытая льдом уродливая лапа, здоровый кусок грязи по форме похожей на печень, и ещё две, которые только дополняли картину. В одной плавал светящийся шмёток какого-то рога, а в другой иногда проявлялся лоскут полупрозрачной кожи. Все части принадлежали высокоранговым зверям. Даже без дополнительных пояснений и записей местных обитателей Сразу становилось понятно, что в ёмкости находились пять разных аспектов. Все колбы были объединены в одну систему. Длинные трубки из явно органического материала сходились над небольшой рабочей поверхностью, где лежала одна из заготовок для амулета. В этот момент у меня возникло очень много вопросов к Геннадию Алексеевичу Сидаку, потому что схема была до боли похожа на ту, которую я видел в тетради прежнего главы рода Разумовских. Каков шанс, что в нескольких местах практически одновременно начали изучать энергию, о существовании которой никто не задумывался последние несколько тысячелетий? Каков шанс, что люди Антипова сами догадались, что и в каком порядке нужно смешивать, чтобы добраться до основы простого эфира? Это мне было понятно, что до полноценного эфира этим поделкам было бесконечно далеко. Но для любого мага Российской империи изобретение антипола могло стать настоящим прорывом в магической науке. А ещё оно могло существенно покачнуть баланс сил в империи, если подобные штуки массово выйдут на рынок. Баланс, которого так долго добивались императоры династии Романовых, будет уничтожен практически полностью. Ни одного представителя древних фамилий не остановят данные ими клятвы, когда станет ясно, что трон покачнулся. а император просто не сможет убить всех. Даже ему для этого потребуется чудовищное количество сил и времени. А ещё кто-то может попытаться опередить события и убрать правителя до того, как он доберётся до заветной книги. Чушь, тряхнув головой, чтобы отогнать неприятные мысли, прошептал я. Никто на это не решится. Что что, ваша светлость, подался вперёд Аршавин. Ничего, ответил я. Говорить о своих предположениях, ротая я не собирался. Никаких доказательств, кроме странной лаборатории в аномальной зоне, у меня всё равно не было. А Алексей Андреевич вполне мог от обитателей этого места откреститься задним числом. К сожалению, живым взять никого из персонала этого убежища нам не удалось. А все записи так и останутся обычными бумажками. Да и достижения местных изобретателей, если присмотреться внимательнее, были не такими уж выдающимися. Просто задумался Шатун. Понять не могу, чем занимались тут люди Антипова. Может, это поможет, указав на толстый журнал, лежавший рядом с местным зарядки артефактов, произнёс Ротай. Аршавин прошёлся по помещению, заглядывая в каждую щель, и снова вернулся ко мне. Я пойду тогда к парням, ваша светлость. Если моя помощь тут не нужна, иди, кивнул я. Забирайте всё, что можно забрать. Дома будем разбираться. Я тут пока побуду. Может, получится найти что-то ещё интересное. Шатунки кивнул и вышел из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Я некоторое время смотрел на ёмкости на столе, а потом положил на прежнее место журнал и принялся осматривать конструкцию более внимательно. Маги империи знали о настоящем эфире только из древних легенд и по осколкам прошлого, которые докатились до них сквозь время. Я как-то нашёл в сети несколько статей, где описывалось открытие учёных из Австрийской империи, связанное с одним таким артефактом. Судя по описанию, археологи нашли что-то из оружия ближнего круга моих сородичей. Вот только первая же попытка использовать находку едва не закончилась катастрофой. Как это было на самом деле или нет, сказать невозможно. Но интерес к таинственной энергии древних магов не утихал. Возможно, и сейчас кто-то в имперских лабораториях работал над этим вопросом. Все трубки были пронумерованы, и порядок активации вопросов не вызывал. Уже на этом этапе я видел ряд ошибок, которые могли испортить весь эксперимент. А когда первые потоки аспекта огня коснулись заготовки, понял, что все мои опасения не безосновательны. Вся собранная людьми антиповая конструкция могла функционировать исключительно в аномальной зоне. Только здесь магический фон был достаточно мощным, чтобы имел смысл такой варварский метод заряда. Всё стало на свои места. Скорее всего, Алексей Андреевич создавал уникальные артефакты для избранного круга лиц которые потенциально могли легко заткнуть за пояс все лучшие изобретения торгового дома в Воронцовых. Прибыль от подобных операций даже представить себе было сложно. Однако я был уверен, что в одиночку Алексей Андреевич подобное мероприятие точно не подтянет. Для этого мало было обладать влиянием и капиталом. Нужно иметь достаточно сильных покровителей, которые прикроют тебя от любой угрозы. А расчитаться с ними можно было теми же артефактами. Нужно будет проверить, что ещё есть на базе, кроме амулетов. Вот только схожесть выстроенной схемы с наработками моего отца никак не отпускала. Гибель главы рода я связывал именно с его попыткой нащупать дорожку к эфиру. И как только он увидел направление, весь род практически уничтожили. До этого момента я был уверен, что где-то наверху очень не хотят чтобы подобная энергия стала доступна большому количеству людей. А теперь уже просто не знал, что думать. Достав практически разряженный телефон начал снимать всё, что могло представлять интерес. Ёмкости, трубки, столы, запасы ингредиентов, лежавших в специальных банках под столами. Каждое фото имело смысл, но вряд ли могло стать предметом расследования или уликой. Скорее это был такой актив, который мог пригодиться в определённой ситуации. По сути, что-то предъявить соседу я не мог. База располагалась почти в центре моих текущих владений. Учитывая недавнюю активность контрабандистов в этих местах, доказать причастность Антипова будет крайне сложно. Из плюсов был только тот момент, что Геннадий Алексеевич прямо мне сказал, что знает о существовании этого места. Однако выдать банкиру весь расклад по экспериментам местных обитателей я просто не мог по многим причинам. И непонятный статус банковского работника был только одной из них. На чьей стороне находится седак, понять было невозможно. Такие люди всегда преследуют исключительно свои цели. Учитывая, что Геннадий Алексеевич не был дворянином, он вполне мог состоять в самых разных структурах о которых даже среди аристократов ходили только смутные слухи, вроде ордена хранителей книги. Это общество, по слухам, занималось контролем благородных семейств и подчинялось только самому императору. Туда набирали исключительно одарённых простолюдинов, причём воспитывали их с самого рождения. Тогда был смысл прямо выдать всю полученную информацию банкиру или нет? потому что подобных структур в империи хватало, и я даже близко не мог представить, где окажется уже через час выданная мной информация. Сам я вывести ситуацию мог теоретически, и с большим трудом. Но стоит ли игра свеч, пока понимания не было? Нужно будет поискать информацию по этому поводу и переговорить с графом Калининым. Вряд ли кто-то ещё лучше него разбирается в ситуации на рынке артефактов от размышлений меня отвлёк деликатный стук в дверь. Почти закончили, Ярослав Константинович, сообщил заглянувший ротай. Пожитки местных брать не стали, а всё остальное почти погрузили. Отсюда что-то брать будем? Да, поднимаясь со стула и забирая с собой журнал, ответил я. Всё, что есть, забирайте и уходим, а то досидимся до следующего отряда соседей. Не досидимся, ваша светлость, уверенно ответил Аршавин. Моё веша командыра базы несколько писем князя Антипова нашли. Они связь с гонцами держали. В аномалии по-другому никак. Раз в неделю приезжал отряд с указаниями, раз в две недели менялся персонал лагеря. Алексей Андреевич следил, чтобы никто мутировать не начал. Последний раз вчера гонец был. Привез распоряжение убрать дозорных на земле Разумовских и направить на нашу территорию всех чудовищ, которых получится найти. Шатун всеми силами старался сохранить невозмутимое лицо, но получалось у него неважно. То и дело за маской безразличия проглядывала такая лютая ненависть, что даже мне становилось неуютно. Аршавин ненавидел соседа всем сердцем, а ненависть всегда была плохим советчиком. "Письма подписаны?" тут же уточнил я. "К сожалению, нет, ваша светлость", покачал головой Аршавин. «Обычные листы с печатным текстом. Ни печатей, ни подписей, да и указаний на личность отправителя никаких нет, только перечень приказов. Понял, задумчиво ответил я. Бумаги мне отдай, почитаю на досуге. Мы вышли на поверхность, и я удивлённо уставился на наши вездеходы. Вернее, на то, во что они превратились. Дружинники чётко выполнили мой приказ изъбрали из подземного убежища вообще всё, что могло представлять хоть какую-то ценность. Обе машины превратились то ли в филиал барахолки, то ли в караван беженцев. Даже на крыше возвышались ряды коробок и ящиков, и чёрт знает, чего ещё. Хорошо ещё, что ехать нам со всем этим не так уж далеко. Рачительный командир моей ближней дружины до отказа забил даже салоны вездеходов. В итоге всем членам отряда, кроме водителей, Пришлось идти пешком, но так было даже лучше. Можно было вблизи посмотреть на все особенности аномальной зоны, описания которых бродили по сети. За время короткого марша до границы моих владений я успел увидеть несколько аномальных зверей в их естественной среде обитания. В обычном лесу те же земляные буйволы смотрелись крайне странно, но здесь всё было иначе. И когда такой зверь пытался сбежать от пробудившегося кустарника, ни у кого не возникло и тени удивления. Растения в этой части зоны росли почти обычные, с той лишь разницей, что энергия аспектов жизни и земли в них было значительно больше. Из такого сырья делали очень интересные вещи на различных фабриках по всей империи. Вот только массу добывать лес в аномалии было запрещено потому что зона реагировала на такие вещи крайне негативно. Как только прошли границу, разом ожили все мобильники членов отряда. Послышались звонки и сигналы о пропущенных сообщениях. Ротаи зло посмотрел на своих подчинённых, но у него из нагрудного кармана тоже раздался звонок. И он оказался исключением, и глянув на экран, увидел сообщение от Насти. Перезвони сразу, как увидишь это сообщение. Жду. В этот момент экран погас. Мобильник выполнил свой долг и окончательно умер. Сразу перезвонить сестре не получилось, но это могло подождать ещё пару минут. Глядя на сосредоточенное лицо Аршавина, у меня появились очень нехорошие предчувствия по поводу его разговора. Сколько? хмуро спросил Ротай. Что ему ответили, я не слышал, но следующая фраза расставила всё на свои места. Если всего пятеро, то везите их к Старковским. Это ближе, чем до Твери. И там есть толковый лекарь. У него кабинет недалеко от строительного рынка. Сколько? Хорошо. Тогда отпишитесь, как только доберетесь до места. Что там? Поняв, что Аршавин разговаривал с кем-то из отряда охотников, спросил я: "Троих зверей уничтожили ваша светлость?" Пламенная лень сжег один из пикапов. Пострадал водитель, и один из бойцов но оба живы. Хорошо, что ребята догадались швырнуть зверя-водянок. о Парни достали их из капканов, до которых мы не добрались. Остальные, задал следующий вопрос я. «Пара каменных волков. Хреновый расклад для новобранцев. Твари очень прочные и почти не поддаются обычному оружию. Раскатали их машинами, но тоже не без потерь. Двое их погрызли серьёзно. Один тяжёлый. Сейчас все группы стягиваются к месту обнаружения последнего зверя. Там ленты земляные, ваша светлость. Дружинники без вашей помощи не вывезут, только погибнут зря. Далеко, прикидывая запасы оставшейся маны, только и спросил я. У меня оставалось ещё две сферы в накопителе, но этого вполне могло хватить, чтобы остановить на некоторое время зверя третьего ранга. «Пять километров к западу. За нами уже выслали машину. Вездехода в менее отправим. Территорию владения уже прочесали практически полностью, поэтому неожиданности не будет. Но стоит поторопиться, ленты уверенно двигаются к Себейкино. Если задержимся, то дружина начнёт атаку без нас. Будут трупы, ваша светлость, однозначно. Тогда выдвигаемся навстречу машине. Веди шатун. Земляные ленты были крайне необычной разновидностью аномальных тварей. Чем они были до трансформации, никто так и не смог понять. Однако большинство источников сходилось во мнении, что с этой тварью лучше не связываться. По той же причине, даже мёртвые эти твари стоили больших денег. Состоявшая из множества широких коричневых лент существо передвигалось под землёй или вдоль самой поверхности. Главной проблемой при встрече с таким зверем становилась его грандиозная скорость роста. Каждая отдельная лента обладала своей пастью с набором острейших зубов. И атаковал монстр вообще всё живое. Хватало всего одного укуса, чтобы запустить процесс заражения жертвы. Если ей становился человек, то через некоторое время, пожрав носителя изнутри, на свет появлялось три дополнительных ленты, которые присоединялись к основной массе. Когда подобная тварь добиралась до обжитых территорий, то могла за несколько часов уничтожить целый посёлок. В первом круге обороны эти монстры появлялись крайне редко, только потому, что им для жизни требовался очень насыщенный магический фон. А если его не было, то чудовище непрерывно мучил жуткий голод. Вот только утолить его обильной едой тварь не могла. Отряд сорвался с места. Мы бежали на запад, Аратаи по пути связался с водителем машины и корректировал маршрут. Я быстро накидал в голове возможные варианты развития ситуации и свои возможности. Сделать я мог не так уж много, но при поддержке дружины справиться с поставленной задачей мы могли. "Монстру подходите только после меня", произнёс я, когда впереди показался едва живой пикап. У меня сложилось впечатление, что пешком мы добрались бы быстрее. «Используйте только стрелковое оружие. Патронов не жалеть, потому что долго его удержать не смогу. У меня две сферы всего осталось. Сколько уже сожрала тварь? Из того, что видели загонщики, пара оленей и один кабан, быстро ответил Аршамин. Где-то полтора десятка лент, получается, сокол. И может, под землёй ещё есть пара. Они обычно рядом с главным телом находятся до последнего. Кинжалы, протягивая руку, приказал я. Эршавин тут же отдал мне артефактное оружие. Водитель пикапа начал разворачивать машину ещё до того, как мы до него добежали. На борт успели запрыгнуть четверо дружинников, и мы с Остальные быстро отстали, но сейчас количество бойцов не имело особого значения, скорее наоборот. Если земляные ленты смогут до кого-то добраться, то станет значительно сложнее их убить. Через 5 минут будем на месте, через небольшое окошко крикнул нам водитель. Мы близко не подходим. Тварь прёт на Симбыкина, словно там маяк стоит. Наши в посёлке уже готовятся к обороне. Отлично, кивнул я. В кармане Аршевина снова ожил мобильник. Ратая раздражённо достал телефон и посмотрел на экран. Его лицо неожиданно изменилось, и он принял звонок. Слушаю, Анастасия Константиновна. Да. Да, здесь, рядом. Сейчас. Привет, Насть, забрав трубку у рота, я произнёс я. Твой номер не отвечает, сухо произнесла Настя. Что у вас там происходит, Яр?» Много всякого, всматриваясь в лес перед машиной, ответил я. Чуть затянулась проверка ловушек. Ну, а про остальное тебе, наверное, ребята Николая Петровича уже рассказали. Только в общих чертах, явно намекая, что этого недостаточно, произнесла девушка. Ты по этому поводу мне писала? Минута до места, выкрикнул водитель. Мы пронеслись мимо цепочки дружинников и вылетели на разбитую дорогу. Впереди над землёй стелились широкие коричневые ленты чудовища третьего ранга. "Нет", неожиданно резко ответила девушка. "Я писала тебе по поводу письма отца, которое мы забрали в банке. Когда ты планировал мне рассказать? Ты же знаешь, что подобные вещи для меня очень важны, Яр. Мы же семья". "Мы обсудим это, когда я вернусь в Имения", коротко ответил я и отключил звонок. Водитель ударил по тормозам, и я, используя инерцию движения, бросил тело через кабину пикапа и ещё в полёте потянулся к источнику